Залившее зал слабое серебристое свечение, которое в нормальных условиях можно было бы назвать только полумраком, показалось мне ярче дневного света после нескольких месяцев полной темноты. Я зажмурился, привыкая к свету. Черт побери, такими темпами я слипнуть недолго. Через минуту я уже мог нормально осмотреться. Как выяснилось, лифт доставил меня в круглый зал около 50 метров диаметром. Потолок представлял собой полусферу, которая и являлась источником света. Посреди зала стоял небольшой столик, а рядом с ним были два кресла. Точнее, одно кресло, похожее на офисное, и один предмет мебели, который автопереводчики Скари, за неимением другого слова привыкли называть креслом. Помимо прочего, у него была раздвоенная спинка со специальным отверстием для хвоста. В этом кресле сидел самец Скари. Самый старый из всех, кого мне доводилось видеть. Его серовато-желтую кожу испещряли десятки шрамов. Он был худой и походил на чучело из музея антропологии. «Проходи, садись». Зато у него был шикарный автопереводчик, умеющий разговаривать не механическим, а вполне нормальным человеческим голосом. Правда, это был голос молодого человека, чего при его звуках у меня возникал когнитивный диссонанс. Я прошел в центр зала, занял свободное кресло и обратился вслух. «Я Кридон», — сказал Скари. «Я ношу имя этой планеты и являюсь главой клана Кридона». «Знакомство с тобой — честь для меня», — сказал я, но внутри появился холодок. Понятия не имею, что от меня могло понадобиться главе клана. Разговаривать с Кридоном — Это же все равно, что удостоится аудиенции императора Тарена II, и я не понимал, чем мог заработать сие удовольствие. «Как мне называть тебя, человек с множеством имен?» «Зови меня Алексом», — сказал я. «В конце концов, именно это имя мне дали при рождении». На столике между нами лежало множество разных предметов, среди которых был и силовой меч, Тот самый, которым пользовался Феникс, убивая клинонских штурмовиков. Оружие. А мы тут вроде один на один беседуем. Неужели Скари совсем не опасается за жизнь своего командира? Или я просто не вижу стрелков и все время нахожусь под прицелом? Пожалуй, во второй вариант мне было поверить куда легче. «Я знаю о тебе многое», — сказал Кридон. «Ты был на Новой Колумбии, и твой спутник тоже. Я тогда служил в пехоте Альянса. Тебе доводилось убивать Скари?» Пехота Альянса официально не принимала участия в боевых действиях. «Верно, но я спросил не об этом». «Доводилось», — сказал я. «На то и война». «Успокойся, никто не собирается мстить тебе за клан Прадыша». Они были, тут переводчик все-таки запнулся, стая бешеных псов, и тот, кто истребил их, оказал услугу всем нам. Но ты не уроженец Леванта, расслужил в пехоте Альянса. Как же так получилось, что Асад Аддин назвал тебя своим сыном? Мне кажется, проще спросить об этом у самого Асада Аддина. «Я спрашивал», — сказал Кридон, — «сейчас я спрашиваю тебя». «Ого!» – подумал я. «Хотя, чему тут удивляться? Это политика, и нет ничего странного, что политики общаются между собой». Судя по тому, что я знал о гегемонии, глава клана Кридона был куда более могущественной персоной, чем левантийский калиф, особенно если сравнивать по количеству военных кораблей, которые каждый из них мог выставить на поле боя. «Полагаю, он использовал меня в политических играх», – сказал я. «Не стану лукавить. Я собирался поступить так же», — сказал Кридон. «Собирался?» — уточнил я. Эта тонкость перевода Или Скари сознательно использовал прошедшее время. И если так, то что заставило его передумать? «На Леванте ты уже официально числишься погибшим», — сказал Кридон. «Я связался с Калифом, рассказал ему о том, что ты жив и находишься у нас» и предложил хорошую цену за то, чтобы вернуть тебя обратно. Он согласился заплатить эту цену, но изменил условия сделки. Он предложил нам убить тебя и сделать так, чтобы никто не узнал о том, что ты не погиб вместе со станцией Гамма-74К. И как вы намерены поступить? Почему-то я не слишком удивился, услышав о встречном предложении осады, Его отношение ко мне было слишком хорошим, чтобы быть искренним. «Признаться, я был удивлен этим предложением», — сказал Кридон. «Калиф показал нам, что мы неправильно оценили твою роль в происходящих событиях и оценили тебя неправильно. Тогда я решил посмотреть на тебя внимательнее». Глаза Кридона были подернуты белесой туманной пленкой. Я не мог определить, куда направлен его взгляд во время разговора. Но сейчас я четко осознал, что смотрит он прямо на меня. Он в моих глазах выглядит как старый разумный ящер, чужой, наделенный огромной властью. Любопытно было бы узнать, что он видит, кем я кажусь в его глазах. Но моего воображения не хватало, чтобы это представить. «У Скааре есть пути для получения информации с территории, заселенной людьми», — сказал Кридон. «Я узнал о тебе многое, но хотел бы знать больше». «Мне тоже много чего хочется знать», — сказал я. «Например, мне хочется знать, принял ли ты предложение Калифа». «Нет», — сказал Кридон. «Я подумал и пришел к выводу, что у него нет ничего такого, что было бы мне надо» и чего я не мог бы взять сам. А как же первоначальная цена за мое возвращение? Я же сказал, что тогда оценивал тебя неправильно. Я это слышал, но так и не понял, что ты пытался этим сказать, признался я. Я думаю, ты не просто человек, сказал Кридон, и цена твоей жизни гораздо выше, чем та, которую готов заплатить Левантийский Калиф.